Глава 24. «Ты хочешь признать Олю?» — спросила Катя. «Из моей просьбы это очевидно. Разве нет?» «Да. И не только признать хочу, но и требую вписать меня в свидетельство о рождении». Катя молчала. Она тоже не была готова к такому разговору. «Кстати, кто такой этот Анатолий?» Спросил я ее, ощущая, как внутри, помимо воли, снова поднимается волна гнева. Ужасно хочется начистить рыло этому Анатолию, что прикасался к ней. Иначе бы она его не вписала. Хоть я и понимал, что моя ревность неуместна, не имеет никаких оснований, глупая и абсолютно бессмысленная, но все равно бесился, жутко». Словно бы имел на это право. Мой отец, ответила она. Отец? Да. Его звали Анатолий. Ты успел забыть не только меня, но и даже мое отчество. Она уставилась на меня своими огромными глазами, которые я когда-то боготворил и мечтал просто поймать на себе взгляд рыжеволосой, странной девчонки с длинной косой. Забыл ли? Не знаю. А вот отчество ее помню, но как-то не связал его именно с отцом Кати. Сразу решил, что нового хахаля завела потом, бросив и Кирилла так же, как однажды меня самого. Точнее, бросил ее фактически я сам, но привела к этой ситуации именно Романова своим предательством. Как бы то ни было... Даже если у нас имеется общая дочь, что докажет или опровергнет тест ДНК, выставить себя оленем я не дам. И все-таки проверю степень родства с девочкой. Это вовсе не означает, что я все забыл и простил ее. Ни черта подобного. Я прекрасно помню, что она за стерва. Помню. Но все равно меня к ней тянет. Опять совсем как в школе. У меня все силы с самого момента, как я приехал и увидел ее снова спустя годы, уходят на то, чтобы контролировать себя и не бежать за ней верным песиком. Я больше не тот влюбленный в нее мальчик. Да и она тоже уже совсем не та рыжая девчонка-простушка. Вырос мальчик и стал Каем с ледяным сердцем. Так легче. Выросла девочка и стала красивой породистой стервой. Так легче ей, наверное. «Помню», — ответил я спустя минуту раздумий. «Просто не связал это отчество с твоим отцом. Но вписала я именно его. Впишешь меня теперь?» — спросил я. «После теста ДНК, разумеется». «Не веришь, что твоя?» — хмыкнула Катя. Ты скрыла ее и родила без меня, — изогнул я одну бровь. И я не отрицаю, что, вероятнее всего, ты не лжешь. Но проверить не помешает. Я все оплачу. Тебе нужно только дать согласие. Потом. Снова стала она нервно рассказывать по коридору больницы. Сначала мне надо знать, что с ней все хорошо. Конечно. Я не тороплю сейчас. — ответил я, ощущая, как и у меня самого появился камень на сердце. Только бы с Олей все обошлось. Но пока мы даже не знаем, что с ней вообще случилось. — А ты будешь участвовать в жизни Оли? — посмотрела на меня Катя, остановившись рядом. — Буду, если она моя. Она твоя. А я и не отрицаю этого, раз моя возьму ответственность тоже. Я вообще очень зол сейчас и против того, что ты ее скрыла. Оля не игрушка, Рома. Я понимаю. А к чему ты это сказала? К тому, что если мы скажем ей, что ты ее отец, после теста ДНК, разумеется, и ты потом пропадешь, как когда-то исчез из моей жизни, ребенок будет страдать. — Я не пропаду, — твердо сказал я, я — и отдаю себе отчет в том, что делаю. — Господи, ну почему нам ничего не говорят? — воскликнула Катя и подергала за ручку двери отделения интенсивной терапии, куда забрали девочку. — Почему никто не выходит? — я тоже подошел к двери и постучал кулаком по ней. Спустя минуту к нам вышел врач, мужчина. — Доброй ночи. — сказал он нам и глянул на наручные часы. — Уже одиннадцать вечера. Мы стояли в этом коридоре не меньше часа. — Доктор, что с Олей? Откинув все приличия, тут же накинулась на врача с вопросами Катя. — Вы мать девочки? — спросил он Катю. — Да. — А вы отец? Теперь врач задал вопрос мне. Он застал меня врасплох этим вопросом. Но, замешкавшись лишь на секунду, я уверенно ответил «Да». «Будем потом выяснять, так ли это на самом деле». Интуиция подсказывала мне, что Катя не обманывает, и Оля моя. «Где ребенок находился последние двенадцать часов? На природе за городом были?» «Да», — ответила Катя, — «на даче. Там ей стало плохо к вечеру». «Понятно» кивнул мужчина в медицинском халате. «Вероятнее всего, такое состояние было вызвано вследствие укуса клеща, которого мы обнаружили на голове девочки. Насекомое успело пустить лапки и яд внутрь ее организма. На данный момент мы проводим ей дезинтоксикацию, чтобы стабилизировать состояние. Также вводится в качестве итиотропного лечения специфический иммуноглобулин человека». Оля приходила в себя на несколько минут, но потом снова потеряла сознание. У нее очень высокая температура и лихорадка. «Сбиваем. Все, что от нас зависит, мы делаем. Будем наблюдать дальше». «Клещ?» — спросил я, подхватывая и удерживая за талию Катю, которая, очевидно, собиралась падать. «Так он может инфекции переносить и ей принести? Также такие болячки...» И до паралича доходит, и до летального исхода. Это если не лечить, да. Но вы вовремя обратились. Может переносить, кивнул врач. Очевидно, что токсикация уже пошла, но мы ее купируем. Последствия укуса будут ясны после анализов ребенка и самого насекомого. Мы отдадим его в лабораторию, а состояние ребенка будем контролировать. Организм молодой, хоть и сильно ослаблен. Выкарабкается. — Рома! — Катя дрожала всем телом и вцепилась в меня пальцами, словно ища защиты. — Нас не пустят к ребенку, — уточнил я на всякий случай, собственно, зная и так, что в палату интенсивной терапии никого не пускают обычно. — Нет, — ответил врач. — Оля без сознания. Пока. Вы никак не поможете ей сейчас. Езжайте домой. Мы вам позвоним.